Глава сорок девятая Император откинулся на подушке. Я шагнул в тень. В дрожащем мире обнажил меч и вынырнул возле двери. Как рано! Химеры недостаточно выросли. Эта мысль мелькнула, пока заносил меч. В спальню никто не входил. Я ударил по широкой дуге. В лицо брызнула кровь. Ударил снова. Что-то шмякнулось на пол. Я отскочил. По паркету разливалась кровь, из воздуха выпало безголовое тело, а пол клацнул палаш, громыхнул выстрел. Я пинком захлопнул створку, уходя под ее прикрытие. Завоняло паленым, резное дерево чернело, покрывалось огненными трещинами, взвизгнула тетива. Чистокол стрел покрыл постель. Император уже сидел на полу, сжимая запутавшийся в простыне меч. Я нырнул в тень и выскочил с другой стороны двери. Недоросшие химеры со стрекотом рванулись в проем. Кто-то вскрикнул. Химер отшвырнула в спальню. Взмах меча выбил фонтан крови, но... Обратным движением я рубанул лишь пустоту. Ушел в тень. Бросился к императору и втащил его в мир своей магии. Тяжело дыша, император привалился к моему плечу. «Как все быстро!» Я осмотрел на дверь, но там все заливал свет, выжигающий тени. Свет теснил призрачный мир. Зыбкими силуэтами поднимались химеры и ползли к двери, натыкались на невидимую стену. «Сможешь пройти в тыл?» Просипел император. Мир тени отторгал его, сияние теснило нас к стене. Обхватив императора за плечи, я втянул его в тайный ход и вынурнул во тьму. Ткнулся плечом в шершавую стену. вибрировала. «Я должен вернуться, а то сбегут». Я скрылся в тени, прежде чем император ответил. Сияние разрывало теневое пространство на месте спальни. Похоже, меня заметили и мешали перемещением. Но здесь не площадь перед министерством. Здесь много мебели, а под брюхами низких химер скопились обрывки тьмы. Эти обрывки нашпиговали весь свет, пронизывали его до коридора. Стиснув меч, я побежал по ним, как по клочкам топкой растительности в болоте. Меня хлестало, ломало в искореженном пространстве, нырнул в приоткрытую дверь, прошел сквозь невидимый предмет и вынырнул сходу, входя в круговой удар. Лезвие врезалось вплоть, меня окатило липкой горячей волной. Иллюзия дрогнула и распалась. Яркий свет мешал разглядеть фигуры. Я провалился в обрывке теней. Призрачные фигуры суетились у двери, хватали друг друга. Сейчас опомнится, и титаларт накинет иллюзии. Метнувшись вперед, я выпрыгнул из тени. В слепящий свет рубанул, сбивая чью-то голову. Шагнул, падая в ее тень. Навалилась смертельная усталость. В мире теней меня трепало невидимым ветром. Жгло кожу, дергало за волосы. Слишком много времени провел я сегодня здесь. По слишком зыбкому пространству бродил. Кинулся в реальность и споткнулся о камень. Полетел рыбкой, недоумевая, откуда во дворце камни и булыжники. Воздух над головой дрогнул от пролетевшего заряда магии. Грохнувшись, клацнул зубами. Я взглянул на мир сквозь туман, навернувшихся слез. Коридор усыпали камни на каменной платформе. Среди схлестнувшихся химер метались длоры. Каменные столбы держали опускающийся потолок. По мне пробежал паучище, присосался к загривку химеры ящерицы. Клубок животных взметнул каменную крошку. На меня летел пламенный шар. Я перекатился, уходя в тень. Выкатился за горячий дымный пол, реже руки об осколки камней. Стены и потолок изгибались и вытягивались. Силились сплющить нарушителей. Камни на полу шевелились, сложились огромным жалом, нацелились на меня. Вдруг затряслись. Подскочив я по спинам химер, подергающимся камням, пробежал вперед. Глаза обожгло сиянием, но я помнил положение цели. С удара снес голову. Отскочил, надеясь попасть на твердое. Плита подо мной шатнулась, я присел, моргая. Надеюсь, остальных свет тоже ослепляет. «Сдавайтесь!» Нащупав рядом чистый пол, я перебрался туда. Над ухом зашипели. Химера. Я ощутил ее тень и шагнул туда. Кожу обожгло. Стараясь не дышать колючим воздухом, метнулся в спальню, через нее в тайный ход и вывалился в темноту. Холодная рука мазнула по лицу, судорожно сжала плечо. — Ты в порядке? — спросил император. — Да. — Сколько их там? — Не понял. Там теперь химеры, свет. Но я знаю, как они прошли через мою живую тень незамеченными. Маг Земли создал платформу из камня. Видимо, на случай, если стены сомкнутся. По отголоску движения в руке императора я понял, что он кивнул. Пожалуй, это единственный способ защититься от дворца, передвигаться вместе с искусственно созданной комнатой. Я сейчас попытаюсь. Нет. Император стиснул мою руку. Стены вздрогнули от удара. Ты раскрыл их для дворца и ослабил. Пусть химеры и стены поработают. Они снова набросят иллюзии, и дворец их потеряет. Равер, я оценю твое желание разобраться со всеми наверняка. Но себя побереги. Но император стал опускаться на пол. От неожиданности я застыл. Сквозь грохот послышалось тяжелое хриплое дыхание. Я ухватил императора за плечо, не позволяя упасть. Что происходит? Сердце. Император закашлялся. Внезапно ощутив духоту, я убрал меч в ножны и принялся расстегивать ворот императорской рубашки. Дышите. Прошептал, даже не зная, слышит ли он. Император сползал по стене. Паника хлестнула меня. Я нырнул в тень. Бег сквозь обжигающее пространство. Отзывался болью в каждой мышце. Полил кожу и внутренности. Но я бежал, бежал. Выскочил в багряную гостиную, без окон и дверей. Бледная Лена вскочила с дивана. Принцесса застыла, занесенной над пяльцами иголкой. «Что случилось?» Волнение императрицы выдавали до бела стиснутые на подлокотниках пальцы. «Равер, это твоя кровь?» Лена шагнула ко мне. Мотая головой, я выпалил. «Лекарство для сердца!» Глаза императрицы расширились. «В спальне?» «Там сейчас непонятно что». Я вздрогнул от прикосновения Лены к руке, прикрыл глаза, восстанавливая сбившееся дыхание. Стены затрещали, я огляделся, гостиная осталась прежней, ровно светили огоньки в лампах. Императрица простерла руку над полом. Тот вспучился, вытолкнул на поверхность бутылочку из зеленого стекла. Схватив ее, императрица метнулась к столу, опрокинула половину содержимого бокала, долила в бутылку воды из графина. — Пусть выпьет все! — протянуло мне лекарство. Лишь мельком, глянув на кусавшую костяшку Лену, я шагнул в тени. Обратный бег был мучительнее и страшнее. В висках полыхала мысль — успею ли, жив ли император. Дыхания не хватало. Раскаленные иглы жгли легкие руки, ноги. Впереди маячило пятно сияния. Обогнув опасную зону, я промчался сквозь стены и оказался в темноте коридора. Уже сковал горло, и он не мог позвать, шарил рукой, прислушиваясь к звукам, но различал только грохот, твой химер и перестук собственного сердца. Пальцы коснулись волос, накрыли плечо судорожно дышавшего императора, зубами, откупорив пробку, поднес горлышко к месту, где должен находиться его рот. «Пейте!» Император ухватился за бутылочку. Я ее запрокинул. Проглотив лекарство, он закашлялся. Вот так и подумаешь, что умереть вроде как приятнее. Не говорите так. Отбросив бутылочку, взял императора за плечи. В таком состоянии вам идти через тени нельзя. Старайтесь дышать ровно и... Знаю, знаю, — отмахнулся император. Я так много общаюсь с целителями, что скоро стану одним из них. Ворчит, значит, держится. Надо заканчивать это безумие. Ему нужен покой и лечение. Рожав пальцы, я нащупал спрятанные у двери пистолеты. Убойная сила у них слабовата Надо стрелять наверняка, а если попадешь только в руку или ногу, лишь глупо подставишься. Но сейчас все средства хороши. Стиснув холодные рукояти, вошел в мир теней. Он выталкивал, рычал, колол и жег. Рядом полыхало белое пламя враждебного света, и я пошел сквозь тесные обрывки теней. Звуки реального мира обрушились скрежетым и рывком. Каменный таран долбил стену, раскалывая узоры обоев. Кругом свет сцепившиеся химеры, и ни одного заговорщика. Их скрывали иллюзии. Вскинув пистолеты, я выстрелил наугад и потянул из-за пояса метательные ножи. В ушах звенело от грохота. Вкладывая в лезвие магические заряды, швырнул ножи. Кто-то закричал. Иллюзия заколебалась. Среди проступивших фигур я искал Титаларда. В центре вроде он. Я выхватил меч и швырнул, как копье. Отскочил, оскользнулся на крови. На мое место приземлилась ядовитая клякса магии. Брызги иссушили села Химер. Я побежал вдоль стены. По ней растекались ядовитые зеленые капли. Под ударами света выгорали узоры. Заговорщики сбились. на каменной платформе в круге света, отсекавшего тени. Сухощавый Авелодри, дородный Алвер и еще двое, сцепившиеся в драке. На меня, растопырев лапы, прыгнула химера. Я нырнул под клыкастую морду и шагнул в тень. Прошел сквозь животное, передернувшись от накатившей тошноты. В сердце света мой меч пылал тьмой, тянулся ко мне щупальцами-тенями. чайный прыжок, и я выхожу из его искусственной тени, вырывая лезвие из груди Титаларда. Рядом Авелодри и Алвер, тощий и толстый, оба в полоборота ко мне. Кого ударить мечом? Самого опасного. Ударом вверх рассекаю бок и грудину Авелодри, пинком отправляя Алвера в гущу химер. Волшебный свет гаснет, возвращая мне тени и власть. Рывком сквозь теневой мир Добираюсь до поднимающегося Алвера и на выходе ударом рукояти отправляю его в беспамятство. Ударяю в затылок одного из дерущихся, едва успеваю различить безумный взгляд садора Эрдженбрасского, прежде чем кулаком ломаю ему нос. «Убийца!» Содор вцепляется в меня. Взлетают подчиняющиеся ему камни, скрипят, целятся в меня заостряющимися краями. Булыжники охватывают стопы, не могу шагнуть и войти в тень. Еще удар по носу Садора, и еще тот воет, камни качаются, падают. Пригнувшись, ударяю Садора под дых, он заваливается на меня, хлестнув седыми прядями с брызгами крови. В спину ударяет камень, стиснув зубы, отвожу меч и всаживаю в бок Садора. Камни падают, визжат, рычат химеры. из пола выскальзывают руки и обвивают ноги садора получив силу которая расходовалась на борьбу с стен с камнями и поддержание внешнего охранного периметра духи рвутся на помощь липкая теплая кровь струится с меча на руку металлический запах перебивает остальные будь ты хрипит содор проклят ноги под камнями но их ничего не держитт поднимаясь отступаю позволив Содору упасть на трупы химеры-булыжники. Наши с императором химеры слабее и в меньшинстве, но принимаются грызть потерявших управление вражеских. «Помоги!» Слабо зовет кто-то. Оглядываю копошащихся зверей. В углу, зажимая живот, сидит Хоббл. Слабо машет красной рукой. Безоружный, его взгляд плывет. Оскальзываюсь, перешагивая химеры, и иду к нему. — Ты должен, — бормочет Хоббл, — осторожнее, там, я, предупредить, опасно, еще здесь, ами. Глаза его закатываются, но грудь вздымается, сердце ёкает, он ведь нормальный был, почти друг, и с ним можно договориться о показаниях против Галлардии. Отложив меч, снимаю рубашку и прикладываю к его животу. Забрызганная алым ткань мгновенно пропитывается кровью. Потянув хобла, устраиваю его на полу. «Духи, кто — Духи, кто-нибудь, помогите! Служитель дворца выныривает из пола верхней половины тела. — Он нужен императору! — Как можно увереннее говорю я. — Зажимай рану! В темных глазах духа вспыхивают алые огоньки. Он перехватывает рубашку и надавливает. — Так, теперь надо проверить императора. — Вызвать целителя ему и хоблу. Глубоко вдохнув, провел кровавой рукой по волосам. Усталость придавливала к полу. Чрезмерное использование магии отзывалось мерзким, колючим гудением во всем теле. Но надо продолжать. У меня слишком много дел, чтобы падать без сил. Пол дрожал. Одна из чашек съехала к чайнику, и точно виброзвонок дзенькала о него. Никого, кроме меня, этот звук, похоже, не раздражал. Я бы сочла, что у принцессы стальные нервы, если бы она не исколола пальцы за вышивкой. Но у нее хоть занятие было, а я не знала, куда себя деть. Как вести себя в обществе двух подчеркнуто спокойных женщин? Ну ладно, принцесса, ее могли пощадить и взять в жены для закрепления права на престол. Но даже императрица в этот трудный час – образец уверенного величия. И когда, забрызганной кровью Раввер, исчез в тенях, она взяла со столика книгу, вернулась в свое массивное резное кресло, напоминавшее трон, и стала читать. Взгляд ее точно скользил по страницам. Принцесса украдкой посмотрела на мать, вздохнула и сменила нитку в иголке. Хотелось выть. Палец стрельнуло болью, я выдернула его изо рта. На фаланге остались сиреневатые отпечатки зубов. Подскочив с диванчика, прошлась вдоль стены, стараясь не думать о впечатлении, которое произвожу на венциносное семейство. Ни осанки, ни манер, еще и походка из-за нервов и непривычно длинного платья оставляла желать лучшего. Я ждала приказа «Сядьте!» или чего-нибудь в этом духе, но нареканий не было. Наверное, сочли мое поведение простительным. Запустила пальцы в волосы. Только бы все было хорошо. развернулась и опять пошла вдоль стены. Только бы все обошлось. Страшно представить, что случится, если император умрет. Наверное, Равера объявит преступником. А если его убьют раньше? ранит Осмотрела браслет. Цел. Украдкой покосилась на императрицу. Она читала с преувеличенным вниманием, даже шевелила губами. Мне бы книжку или шитье. вышивки бы получилось раз помочь не могу. Все. Я вздрогнула. Под шелест платьев императрица мчалась к возникающим в стене дверям. «Мама!» Принцесса бросилась следом. Пяльцы глухо стукнулись об пол. «Мама, там может быть опасно!» Не знаю как, но я оказалась у двери раньше принцессы, выскочила за императрицей в тускло освещенный коридор. «Равер, как?» Крикнула я. Подхватившая платье императрица двигалась удивительно быстро. «Не знаю», – отозвалась через плечо. Но бой закончился. Мама! Принцесса пробежала мимо меня, обдав потоками воздуха. Осторожнее! А я что, хуже, что ли? Тоже подхватила подол и риннулась за ними. Мы бежали по коридорам, золотым при полном параде и серым с оплавившимися стенами. Мимо неслись двери и окна. Из ниоткуда появился мужчина в дорогом одеянии. Император вне опасности Длор Равер с ним. Заговорщиков связали духи. Императрица кивнула, но скорости не сбавила. Я пробежала мимо исчезающего духа, окинувшего меня пристальным взглядом. Первым был тяжелый запах крови, раскаленного камня и гари. Мы выскочили к стене в огромных трещинах. Императрица вскинула руки, и стена расплавилась, открывая развороченный коридор. Булыжники и трупы химер устилали пол. Фантастические звери скались, и топорща шипы по-хозяйски бродили среди растерзанных собратьев. Среди месива камней и химер я не сразу разглядела сложенные вдоль стен мужские трупы. Шесть штук. У троих головы лежали рядом. Как ни странно, зрелище не вызывало ужаса, только облегчение, что Раввера среди них точно нет. Императрица споткнулась о камне но поддержала ее принцесса, а не пол дворца. как случилось со мной в момент падения с лестницы. Похоже, дворец и впрямь отличался изрядной неповоротливостью. Кромки подолов побагровели от разлитой вокруг крови. Императрица подошла к трупам. «Эстар — Эстар Мандербойский? Принцесса приложила ладонь к губам. Поглядывая на распахнутые двери, я переминалась с ноги на ногу, но не решалась идти дальше. Вдруг кровера там нет? — Сарсанна будет безутешна. Тихо отозвалась императрица. Надеюсь, ей хватит так-то не мучить своей печалью нас. Скинув голову, императрица направилась к двери. — Сарсанна и такт! — нервно уточнила принцесса. Я пристроилась за ними, вошла в просторную спальню. Бледный седовласый старик лежал на огромной кровати. С двух сторон над ним склонились мужчины в дорогих костюмах. Раввера не было. Чувствуя себя лишней, я попятилась к коридору. Узорная панель на стене отошла в сторону. Раввер в наброшенной на плечи свежей рубашке прошагал к постели. Хобблом занимаются. Я уверен, что проще всего договориться именно с ним. Дряхлый старик кивнул. Краем глаза, заметив меня, Раввер дернулся, но остался на месте. Склонил голову. Я отвлекусь на несколько минут. «Да — Да, — отозвался император и перевел взгляд в изножье на покорно ждавших жену и дочь. Равер поспешил ко мне, подхватил под локоть, мягко выводя в коридор зашептал. «Ты в порядке?» «Да», — кивнул, оглядывая его. «Конечно, да, а ты...» Улыбка тронула бледные губы Равера. Он потянул мой рукав с родового браслета. «Можешь сама убедиться, что я в полном порядке». Он умолк. Сердце безумно колотилось в груди. и остро ощутила его близость и дыхание смерти, прошедшей так близко. император и Раввер разобрались с заговорщиками только своими силами и силами дворца. Почти безумие. Даже если причина этого – страх, вместо союзника призвать подкупленного или скрытого иллюзии врага, подчиненного чужой воле друга, как хорошо, что все обошлось. Пальцы Раввера переплелись с моими. Как здесь жарко. Его черные глаза затягивали. Смутившись, я отвела взгляд в сторону. Там что-то двигалось. Я присмотрелась, из тени на стене выскользнул пистолет, рука, лицо с ощуренными глазами. Горло сдавило спазм. Я навалилась на Раввера, отталкивая в спальню. Звонко gryхнуло. Спину обожгло. Что? Хотела спросить, но лишь шевельнула губами. Спину обволакивало жаром, пронзило раскаленным клинком. Я вдруг поняла, что Ничего не вижу и не чувствую.